В эту минуту Спартак и Акнамао, с трепещущим сердцем, смертельно бледные, стараясь пройти как можно незаметнее, вступили в ворота. Один из караульных закричал им вслед «Вот и почетная свита, Пархи!» «Ох, клянусь всесильным Юпитером, эти два шермовские гладиатора с их посинелыми тощими рожами кажутся выходцами с того света!» «Чтоб вас разорвали поскорее дикие звери, проклятая падаль!» воскликнул легионер, которому не везло в игре, встряхивая чашечку, чтобы попытать счастья. Сспорта как на мауш лет тишей воды ниже травы и уже миновали первую аркаду ворот. Между выемками этой аркады наверху была подвешена на цепях железная спускная решетка. Гладиаторы прошли также пролет, где была лестница, которая вела на площадку городской стены и в помещении для легионеров составлявших караул. они уже собирались выйти из второй аркады, которые открывались настоящие ворота, как вдруг из города им навстречу показался Центурион в сопровождении тринадцати легионеров в полном вооружении, в шлемах, латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, ехавший впереди, вооруженный также с головы до ног, словно шел на битву, держал в руке жезл, показывавший его звание, и, въехав под своды ворот, закричал голосом, которым отдают военные приказания. «К оружию! Караульные легионеры торопливо повскакали на ноги, заслышав этот голос и приказ. Тут можно было заметить беспорядок и смятение в карауле. Впрочем, почти все с удивительной быстротой выстроились в боевом порядке. Между тем Спартак и Акномао, остановившись по знаку Центуриона, с отчаянием в сердце отступили назад на несколько шагов, обменявшись между собою быстрым взглядом. В то же время Родиарий удержал правую руку германца, который уже схватился ею за меч. «Так-то вы караулите, лентяи!» — сурово обратился Центурион к страже посреди глубокого молчания, наступившего теперь в проходе. «Так-то вы сторожите городские ворота, лежебоки!» С этими словами он ударил своим жезлом одного из двух легионеров, спавших на лавках, который замешкался, когда другие вставали и строились в линию. «А ты!» — прибавил Центурион, обращаясь к декану, который в смущении вышел из линии и стоял по левую сторону солдат на своем обычном посту. «А ты, Ливий, совсем не исполняешь ни свои обязанности, ни дисциплины. Я лишаю тебя начальства над этим караулом. Ты будешь подчиняться Луцию Мединию, декану нового отряда, который я сам привел для усиления караула в этих ворот». «Гладиаторы», — прибавил Центурион, немного погодя, — «угрожают восстанием. По словам посланных Римского Сената, оно может принять серьезный оборот. А потому спустить решетку...»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 — молвил Папилий, стараясь всмотреться хорошенько в гладиаторов. В темноте, окутавший воздух, он мог заметить только богатырские фигуры гладиаторов, но лиц их не различал. «В самом деле, мне кажется, мы двое германцев испаринского роста, которых взяла к себе на службу Лелия Домиция, знатная римская Матрона, жена Меция. Мы постоянно сопровождаем ее носилки». Спартак, проживший в школе Лентулы Ботиата в Капу и четыре года,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 Под вечер, у дверей дома трибуна Тита Сервеляна, куда мы проводили домицию в носилках. Уж эти таинственные ночные прогулки нашей госпожи повторяются так часто, что... — Замолчишь ли ты, кимрская бестия? — воскликнул Папирий, которому было не по сердцу, чтобы в присутствии легионеров говорили таким образом о неприличном и слишком хорошо известном всем и каждому поведении жены префекта. Немного погодя Центурион спросил... «А теперь откуда вы идете?» Одно мгновение Спартак оставался в нерешительности, но тотчас же оправился. «Из Кумской виллы нашего господина, куда только вчера провожали вазы с драгоценной утварью». «Хорошо», — отвечал попилий после минутного размышления. «А вам ничего не известно об этом возмущении, задуманном в школе Лентула Ботиата?»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 Речь Спартака казалась такой чистосердечной, что совершенно убедила Центуриона. Однако, немного погодя, он сказал, «Во всяком случае, если нынче вечером нам в самом деле угрожает это страшное восстание, мне-то лично восстание гладиаторов кажется просто смешным, будет об этом, если только это правда, моя обязанность принять все зависящие от меня предосторожности, а потому приказываю вам отдать ваши мечи». «Хотя славный Меце обращается с вами великолепно, гораздо лучше, чем заслуживает такая сволочь, как вы, все же вы — гладиаторы, народ подлый, способный на все. Понимайте-ка ваши мечи!» При этом приказании пылкий и безрассудный Ак-Намао едва не сделал бесполезными все усилия Спартака и чуть-чуть не погубил бесповоротно всего дела. Германец яростно выхватил свой меч — но Спартак удержал клинок его правую рукою, в то же время вынимая из ножен свой собственный меч. Как ни было тяжело ему это сделать, он почтительно подал оба меча Центуриону, и, чтобы не допустить окнамау до какой-нибудь безумной выходки, сказал поспешно «Нехорошо с твоей стороны, Папилей, сомневаться у нас». «Как знать, наш господин, пожалуй, не поблагодарит тебя за это. ну так или иначе, вот наши мечи». Возьми их и позволь нам вернуться в дом Меции. — В том, что я сделал, подлый гладиатор, я отдам отчет твоему господину. А теперь долой оба с моих глаз! Спартак сжал правую руку дрожавшего от бешенства Акномао. Поклонившись Центуриону, он вошел в город в сопровождении германца, идя таким скорым шагом, как только было возможно, чтобы не возбудить подозрений.